Рано утром гость, желанный день и ночь, так долго жданный наконец воротился царь отец. На него она взглянула, Тяжелёхонько вздохнула, Восхищение не несла, и кобельный у.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 Царица высока, старойна бела и умом, и всем взяла. Но зато города ломлива, своенравна и ревниво Ей в преданное дано было зеркальце одно, свойство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 На свете всех милее, Всех румяней и белее. И ей зеркальце в ответ, Ты, ты, конечно, спору нет. Ты, царица всех милее, Всех румяней,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 Тихомолком расцветая, между тем росла, росла, поднялась и расцвела. Белолица, черноборова, нараву короткого такого и жених соскался ей королевич Елисей. Сват приехал, царь дал слово, а приданная готова Семь торговых городов до сто сорок теремов. На собираясь, вот царица, наряжаясь перед зеркальцем своим, перемолвилася с ним. Яль, скажи мне всех милее, всех румяней и белее. Что же, зеркальце, в ответ? Ты э, прекрасно. Спору нет, но царевна всех милей, всех румяней.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 Царевну в глушь лесную И, связав ее живую, Под сосной оставить там Нас ельбелье волкам. Черт ли сладит с бабой гневной? Спорить нечего. С царевной вот чернавка В лес пошла и...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 «Царица, я ж пожалую тебя!» Та в душе ее любя не убила, не связала, Отпустила и сказала, «Не кручимся, Бог с тобой!» А сама пришла домой.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 Попадется зверю в когти, Меньше будет ей терпеть, Легче будет умереть. И малова трезвонить стала, Дочка царская пропала, Тужит бедный царь по ней, Королевич Елисей,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 Будь нам, милая сестрица! И царевна к ним сошла. Честь хозяинам отдала, в пояс низко поклонилась, закрасневшись, извинилась, что де гости к ним зашла, хоть...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 Сарачина в поле спешить Или башку с широких плеч у татарина отсечь Или э, вытравить из леса пятигорского черкеса А хозяюшкой она в тюрьму меж тем одна Приберет и приготовит, им она не прикословит Не перечет ей, они так и идут за днями дни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 Тож качаешь головой, аль, отказываешь нам, аль, товар не ни... покупца. Ой, ой, вы молодцы, честные, братцы вы мои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 Но живет без всякой славы среди зеленые дубравы у семи богатырей Та, что все ж тебя милей. И царица наветела на чернавку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 Не жить или царевну погубить.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 Постой немножко! Ей кричит она в окошко. Пригрожу сама я, псу, и кой-что тебе снесу. Отвечает ей черница. Ох ты, детитка, девица, пес проклятый одолел. Чуть э, до смерти.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 И к царевне наливное, молодое, золотое, прямо яблочко летит. Пес как прыгнет, завизжит, но царевна в обе руки хвать поймала. А ради скуки кушай, яблочко, мой свет, благодарствуй за обед. Старушоночка сказала, Поклонилась и пропала. Из царевной на крыльцо Пес бежит, И ей в лицо жалко смотрит, Грозно воет, Словно сердце пёсье ноет, Словно хочет ей сказать «брось». Она его ласкать Треплет нежной рукою,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 Братья в ту пору домой Возвращались толпой С молодецкого разбоя. Им навстречу грозного воя бежит и ко двору Путь им кажет. Не к добру, братья молвили, Печали неминуем. Прискакали, входят Ахнули, выбежав, пес на яблоко, стрем голов, слаем кинулся, озлился, проглотил его, свалился и издох. На было ядом знать оно. Перед мертвою царевной...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 Решеткой оградили. И пред мертвой сестрой, Сотворив поклон земной, Старший молил: Спи в гробе, Вдруг погасла жертвой Злоби на земле твоя краса.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 И услышала ответ. Ты, царица, спору нет. Ты на свете всех милее, Всех румяней и белее.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 Красну Солнцу Наконец обратился Молодец Свет наш Солнышко Ты Ходишь круглый Год по небу Сводишь зиму С теплою весной Всех нас видишь Под собой Аль откажешь мне В ответе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 Гроб Разбился Дева вдруг Ожила Глядит Вокруг Изумленными глазами И качаясь Над цепями привздохнув Произнесла Как же Ой Долго я И встает она из гроба Ах, И зарыдает. Опа. В руки он ее берет И на свет из тьмы несет. И, беседуя приятно, В путь пускаются обратно И трубит уже малова Дочка царская живо Дома в ту пору без дела Злая мачеха сидела Перед зеркальцем свою и Беседовала с ним, говоря, Яль всех милее, всех румяней и белее. И услышала ответ. И прекрасно, слово нет, Но царевна все ж не берет. Все румяни и белее. Злая мачеха, скачив, опал, кольце, разбив, в двери прямо побежала и царевну повстречала.